Поездка в Карлстад Большая Кайса и ее подопечные отправились в путешествие. Сидели на козлах большой бричке подле конюха Магнуса. Ему доверили править тройкой лошадей на ужасной дороге в Карлстад, и от осознания ответственности он слова вымолвить не мог. В бричке лицом к козлам поместились госпожа Луиза Лагерлёв и мамзель Лависа Лагерлёв, а напротив них Юхана Анна конечно, куда веселее, сидя на козлах, смотреть на лошадей, нежели всю дорогу обретаться в бричке под навесом. Июха охотно бы устроился рядом с кучером, но госпожа Лагерлёв сказала, что большую кайсу на его место не втиснешь, да и сельма, разумеется, будет там же, где большая кайса. Поручик Лагерлёв тоже не остался в стороне от путешествия, однако выехал вперед на своей маленькой двуколке». Уже год минул с тех пор, как у девчушки приключилась неприятность с ножкой, и стоять она по-прежнему не могла. Вот и решили предпринять серьезную попытку справиться с недугом, потому и собрались на западное побережье. Среди путешествующих хворала только она, однако жлетние купания верно каждому пойдут на пользу. Так или иначе, сидя на козлах, девчушка совершенно забыла про свое недомогание, Думала лишь о том, что она и Большая Кайса вместе уезжают, а маленькая сестренка остается дома. Ее переполняла надежда, что вернутся утраченные счастливые деньки, забыть которые она не могла. Крепко прижавшись к Большой Кайсе, она обнимала няньку за шею и поминутно спрашивала, рада ли та, что теперь никто не помешает им быть вместе. Большая Кайса не отвечала, но Сельма нисколько не огорчалась — Большая Кайса никогда не отличалась разговорчивостью. Карл-Статский тракт в те времена, как и сейчас, изобиловал подъемами и спусками. То змеился по холму Бакин, то целых полмили шел по Бакин. Примечание. Шведская миля равна 10 километрам. Конец примечания. То круто взбегал к Сунг-Дарксбергу, к а самое опасное место называлось Клева. Там дорога проходила по кромке обрыва. Да какого не дать не взять, едешь между небом и землей. Порочик Лагерлев приказал заложить тройку лошадей, тогда, мол, ехать легче. Но что кучер, что лошади к такому не привыкли. Малышка Сельма радовалась, что большая кайса снова в полном ее распоряжении, и радость эта, пожалуй, еще увеличивалась от того, что сидела она рядом с нянькой на кучерских козлах и смотрела на тройку норовистых лошадей, которые играючи тянули за собой тяжелую бричку. А когда на всем скаку сворачивали, экипаж накренялся и катил на двух колесах. Сплошное разнообразие, не заскучаешь. То лошади, выпрямив передние ноги и осев на круп, скользили под горку, то, когда спуск был чересчур крутой, Конюх Магнус привставал на козлых и отчаянно охаживал их кнутом, чтобы бежали во весь опор, иначе высокая бричка кувырнётся на запряжку. Посреди такого вот замечательного спуска девчушка опять обернулась к няньке. «Ты не рада быть только со мной, большая Кайса? Не рада, что младшая сестренка осталась дома, а?» Ответа и на сей раз не последовало. Когда же Сельма с недоумением глянула няньке в лицо, то обнаружила, что Большая Кайса сидит крепко вцепившись в козлы, вытаращив глаза, стиснув губы, а щеки у нее покрыты землистой бледностью. «Ты не рада, Большая Кайса?» — повторила девчушка, хотя уже видела, что ненька совсем не рада и едва не заплакала от этой своей ошибки. Но тут Большая Кайса наконец отозвалась. «Ну-ка угомонись, Сельма!» «Не след болтать посереть, а так и круче! Ох, никогда мне так худо не бывало! Кабы не ты, я бы давно слезла и ушла домой!» Малышка притихла, обдумывая ее слова. Она была не вполне довольна. Рядом с большой Кайсой она никогда не боялась. И думала, что и большая Кайса рядом с нею тоже ничего не боится. Хорошо хоть не слезла и не ушла домой, но все таки Лучше бы и ей радоваться, а не изнывать от страха.